Не таким, какое подобало бы жене Ирвина, а желтоватым, худым, молодым даже, с одним только достоинством, большими черными глазами. И так она была богата, и это опрокидывало мою догадку, что в 1913 или 1914 году судья ощутился без денег и пошел по скользкой дорожке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 подойну кнопку или её сюоки я просто